Сладкие воспоминания. Рассказ нянюшки. Не наше здесь Рождество. Басурманское. На наше даже и не похоже. У нас-то, бывало, морозище загнет, дышать трудно. Того гляденос отвалится. Снегу наметет, свету Божьего не видно. С трех часов темно. Господа ругаются, зачем керосину много жжем, а не в жмурки же играть. Эх, хорошо было. Здесь вон барышни в чулочках бегают, хихикают. Нет, ты вот пойди там похихикай. Как снегу выше пояса, да ворона на лету мерзнет. Вот где похихикай. Смотрю я на здешних детей, так аж жалко. Не понимают они нашей русской елочки. Хороша была, особливо, ежели в деревне. Помню, жила я у помещиков, у Еремеевых. Барин там особенный был, образованный, сердитый. И любил, чтобы непременно самому к ёлке картонажа клеить. Бывало, еще месяца за полтора с барыней ссориться начинает. Так, говорит, выпишем из Москвы, и хлопот никаких. И... и ни за что. И слушать не хочет. Накупит золотых бумажек, проволоки. Все барыни на картонке раздерет, запрется в кабинете и давай клей варить. Вонище от этого клея, самая гнилая. У барыни мигрень, у сестрицы и, и под сердце подкалывает. Кота и того мутила. А он знай, варит да варит. Да так без малого неделю. Злющий делается, что пес на цепи. Ни тебе вовремя не поест, ни спать не ляжет, выскочит, облает кого не попадись, и опять к себе клеить. С лица весь черный, бородища в клею, руки в золоте. И, главное, требовал, чтобы дети ничего не знали. Хотел, чтобы сюрприз был. Ну, а дети, конечно, помнят, что на Рождество елка бывает. Ну и, конечно, спрашивают. Скажешь «нет» — ревут. Скажешь «да», барин выскочит, и тогда уж прям святых выноси. А раз пошел барин в спальню, из бороды фольгу выгребать. А я-то и не досмотрела, как дети шмык в кабинет. Да все и увидели. Слышу виск, крики. «Негодяи!» — кричит. «Запарю всех на конюшне!» Хорошо, что егоная сестрица в обморок падючи лампу разбила. Так он на нее перекинулся. Барыня его потом успокоила. «Дети, — говорит, — может, и не поняли, к чему это. Я им, — говорит, — так объясню, что ты с ума сошел и бумажки стрижешь Ну, миновала беда. А потом начали из школ старшие детки съезжаться. То-то радости. Первым делом, значит, смотреть, у кого какие отметки — Ну, конечно, какие же у мальчишек могут быть отметки? Известные единицы до нули. Ну, конечно, барыня на три дня в мигренях. Шум, крик. Сам разбушуется. Свиней пасти будете! К сапожнику отдам!» Известно, отцовское сердце. Детей своих жалеет, кого за волосы, кому подзатыльник. А старшая барышня с курсов приехала и... «Что такое? Смотрим, брови намазаны!» Ну и показал он ей эти брови. Ты, говорит, сегодня брови намазала, а завтра пойдешь, да и дом подожжешь. Барышня в истерике, все ревут. У Барина у самого в носу жило лопнуло. Ну, значит, повеселились, а там смотришь, Рождество подошло. Послали кучер елочку срубить. Но кучер, конечно, напился да вместо елки и преврати осину. Спрятал в амбар, никто и не видел. Только скотница говорит в людской. Странную, мол, елку господа в этом году задумали. А что, спрашивают? А, говорит, осину. И такое тут пошло. Барин-то не разобрал толком, кто да что, взял до садовника и выгнал. А садовник пошел кочера бить. Тот хоть и дюже пьян был, однако сустав ему вывернул. А повар, Иван егорович был, смотрел-смотрел, да взял до заливное все как есть, в помойное ведро вывалил. Все равно, говорит, последние времена наступили. Да. И Весело у нас на Рождестве бывало. А начнут гости съезжаться, тут-то веселье. Пригласят шесть человек, а на прет одиннадцать. Оно, конечно, не беда, на всех хватит. Только барин у нас любил, чтобы все в аккурате было. Он, бывало, каждому подарочек склеит, какой-нибудь такой обидный. Если, скажем, человек пьющий, так ему рюмочку, а на ней надпись «пятнадцатая». Ну, тому и совестно. Детям либо розгу, либо какую другую неприятность. Ревут, конечно. Ну, да нельзя ж без этого. Барыня баночку горчицы золотом обклеил и надписал «От преждевременных морщин». А сестрица своей лист мушиного клею для ловли женихов. Ну, сестрица, конечно, в обморок, барыня в мигрень. Ну, в общем-то, ничего, весело. Гостям тоже всякие штучки. Ну, те, конечно, вид не показывают. У иного всю рожу на сторону сведет. А он ничего, ногой шаркает, веселится. Ну и нам, прислугам, тоже подарки раздавали. Иной раз и ничего себе, хорошее. А все таки осудить приятно. Как бывало свободная минутка выберется, так и бежим в людскую, либо в девичью, господ ругать. Все больше материю на платье дарили. Ну так вот, материю и разбираем. И жиденькая, мол, и цвет не цвет, и узкая, и мало. И так бывало себя расстроим, что аж в ушах зазвенит. «Скореды!» «Сквалыги! Работай на них, как собака, ни дня, ни ночи, благодарности не дождешься. Очень любили мы господ поругать. А они, как гости разъедутся, тоже в круг стола сядут и гостей ругают. И не так сели, и не так ели, и не так глядели. Весело! Иной раз так разговорятся, что и спать не идут. Ну, я, как все время в комнатах, тоже какой словечко верну. Иногда и привру маленько для приятности. А утром в самое Рождество, в церкву ездили. Ну, кучер, конечно, пьян, а как садовника выгнали, так и запрячь некому. Либо пастуха зови, либо с садовником мирись. Потому что он, хотя и выгнан, а все равно на кухне сидел и ужинал, и утром поел, и все как следует, только что ругался все время. А до церкви все-таки семь верст, пешком не сбегаешь. Крик, шум, дети ревут. Барин с сердцов принялся елку ломать. Да яблоко сверху сорвалось, полбу его треснуло, рок набило, он и успокоился. Оттянуло, значит. За весельем до да забавой время скоро бежит. Две недельки, как один денёк. А там опять старшеньких в школу вести За каникулы-то разъедятся, разленятся. В школу им не хочется. Помню, Мишенька нарочно себе в глаза чернила напустил, чтобы разболеться. Крик, шум, растерялись. Не знают, что прежде, пороть его, аль за доктором гнать. Чуть ведь не окривил. А Федю с Васенькой в конюшне поймали. Хотели лошадей порохом накормить, чтобы их разорвало и не на чем было в город ехать. И те вот какие. Вот и кончилось Рождество. Пройдут празднички и вспомнить приятно. Засядешь в сугробах-то, да и вспоминаешь, новых поджидаешь. Хорошо.